Благодарности Эта книга появилась благодаря моей дочери Елизавете. Во-первых, сам факт ее существования эффективно удержал меня от того, чтобы сойти с ума от боли и ужаса, когда одна моя любимая страна, здесь я солидарна с Еленой Костюченко, автором одноименной книги, начала уничтожать вторую мою любимую страну. Приходилось как-то держать себя в руках, а работа, арбайт махтпрай, самый эффективный способ это делать. Во-вторых, Елизавета поддерживает у меня устойчивый интерес к проблематике человеческой репродукции и в какой-то степени легитимизирует обращение к этой теме в глазах аудитории. В-третьих, Елизавета обеспечила мне беспроблемную беременность и была вполне подарочным младенцем в первый год жизни, что позволяло мне фокусироваться не только на ней, но и на чтении научных работ. Моя дочь Елизавета появилась благодаря Николя, моему бывшему мужу. Он задумал Елизавету в 2012 году И еще без малого 10 лет ждал, пока я выстрою достаточно блестящую карьеру, чтобы счесть жизнь, достаточно предсказуемой и безопасной для размножения. В процессе мы успели развестись, но наши теплые отношения от этого всерьез не пострадали. И когда я дозрела до ребенка, я не рассматривала никаких других возможных кандидатов на роль отца, потому что было очевидно, что Николя — это лучший выбор. Так, в общем-то, и оказалось. Отдельно я благодарна Оле, его второй жене, которая обладает незаурядным чувством юмора и безукоризненной уверенностью в себе, что позволило ей спокойно отнестись к нашим репродуктивным планам, а также и неизменно привечать младенца Елизаветочку. Я также бесконечно благодарна Наталье Кофтун, нашей изумительной няне, без участия которой я бы точно ничего не написала. Она обладает изумительным балансом проактивности и ненавязчивости, способностью одновременно и принимать мой образ жизни со всеми нюансами, и принимать собственные решения, чтобы не морочить мне голову по мелочам. И у них большая взаимная любовь с Лизаветой, так что я могу поменьше переживать, достаточно ли у меня ребенок затискан. Это можно передать на аутсорс. Важны в этой истории и мои друзья, которые очень облегчили мое материнство посреди конца света. Таня Наяшкова, Таня Бабенко, Денис Нивников, Наталья Мирочник и Ксения Макарова сэкономили мне огромное количество ментальных и материальных ресурсов, передав абсолютно все необходимое для выращивания младенцев, в основном потому, что из-за войны сами отказались от мысли заводить своих последующих детей в России или вообще. Женя Шур, Кася Кулькова, Настя Суворова, Вера Башмакова, Алексей Гончаров, Анна Шустикова, Ксения Храпова, Амина Назралиева заезжали тискать моего младенца, сидеть с ним, пока у меня еще не было няни, гулять с нами в парке и удерживать меня за шкирку над бездной отчаяния. Бездна моя состоит не только из войны. Зарегистрирован в ней также и дракон. Александр Дракон, такая фамилия. Обладатель твиттера Aldragon.net с лучшими на свете шутками, одноименного инстаграма с самыми необычными фотографиями, непристойной, вызывающей красоты и, разумеется, фистеховского кандидатского диплома. Я третий год кружу вокруг него в безмолвном девическом восхищении. Приношу всю свою работу к его ногам, как котики приносят хозяевам долгих мышей. Может, тема не нужна, но котики больше ничего другого не умеют и смертельно завидую всей бесконечной веренице его женщин. Присоединяйтесь к ней и вы. Буду завидовать вам. К счастью, есть на свете и люди, которым моя работа оказывается нужна, и я очень благодарна всем, с кем мне удается в процессе производства книжек посотрудничать. Мое лучшее в мире издательство «Корпус» в 2022 году очень помогло мне не поехать кукушечкой, предоставив для этого пропуск и компьютер. Пока Елизавета была внутри, я ходила работать в их офис с видом на мост «Багратион», Дроны начали прилетать в те края чуть позже, дружить там с коллегами и как-то хоть немного, насколько это было вообще возможно, чувствовать почву под ногами. Главный редактор Варвара Горностаева ни словом меня не упрекнула, пока я трижды переносила дедлайн. Художник Андрей Бондаренко в четвертый раз придумал самый красивый дизайн и цвет обложки. Редактор Евгений Лавут проследила, чтобы я не слишком транслировала в тексте свои когнитивные искажения о том, что беременность — это очень легко а бренд-менеджер Евгения Кононенко сделала так, чтобы вы об этой моей книжке и всех предыдущих вообще узнали. Очень повезло мне и с иллюстратором. Марина Стараканами, такой псевдоним и такой же у нее Инстаграм, сама написала, что хочет иллюстрировать мою книжку, покорила всех участников производственного процесса еще на стадии тестового задания, а потом месяц морочила мне голову, скидывая в 3 часа ночи по 10 идей и 5 черновых вариантов для каждого рисунка, пока мы не достигли совершенства. До публикации текст читали настоящие специалисты, врач ультразвуковой диагностики Ольга Мальберг, вы можете помнить ее по книге «Анна Старобинец, посмотри на него», акушер-гинеколог Иван Луговской, биолог и научный журналист Ирина Якутенко. Ряд вопросов также прояснила для меня репродуктолог Татьевик Мукрчан. К тому моменту, как готовый текст до них добрался, я уже впала в раж берсерка, накрывающий каждого автора незадолго до публикации, и отчаянно сопротивлялась их попыткам сделать книгу лучше. Поэтому все ошибки и неточности, которые в ней остались, разумеется, полностью на моей совести. И, разумеется, никакие книги не имело бы смысла писать, если бы не существовало вас, которые их читают и дочитывают аж до конца благодарностей. Если вам не надоело, то есть для чтения в бумажной книжке еще список литературы. Только вы одни и придаете всей этой затеи с книжками смысл, да и моему существованию в принципе тоже. Пожалуйста, не останавливайтесь.